Глава двадцать восьмая Уже через пятнадцать минут, закончив с третьим коктейлем и напрочь забыв обо всех своих проблемах и даже о Ленке, которая так и не вернулась, я зажигала на танцполе. Пол качался под ногами в такт музыки, перед глазами мельтешили чьи-то лица, а в голове была блаженная пустота. — Хуголка, ты с кем? — донес из-за плеча голос. — Отвали! — крикнула, не оборачиваясь. Мне было так хорошо, что я не хотела сейчас ни с кем общаться. Тем более с мужчинами. Все, связанное с ними, поднимало во мне волну глухого раздражения. «А че такая дерзкая принцесса?» Собиралась ему ответить в том же тоне, но не успела. За меня кто-то заступился. «Че непонятного? Девушка тебя отшила!» Я почувствовала, как меня схватили за руку и резко дернули. «Эй, руки убери!» Заорала неизвестно кому. С превеликим трудом, сфокусировав взгляд, я увидела двух парней, которые, похоже, уже были готовы начать за меня драться. «Клешни убрал и шаг! Я первый ее увидела «Иди нахуй! Сходи подрачи за клубом!» Послышался глухой удар, и один из них полетел в орущую толпу. Я тоже взвизгнув шарахнулась назад. В пьяном мозгу забила тревога. «Бежать!» «Саша! Саша!» — верещала какая-то девица над упавшим парнем. «Господи! Помогите!» Началась подтасовка. Тот, что ударил, дрался уже с двумя другими парнями. Девки визжали, а музыка все продолжала долбить. Воспользовавшись тем, что на меня никто не обращает внимания, я стала аккуратно пробираться сквозь толпу к выходу. В глазах стояла мутная картинка. В ушах гудела, и мне хотелось скорее оказаться на свежем воздухе поэтому я упрямо переставляла непослушные ноги, умоляя их нести меня подальше от этой вакханалии. Но в один момент все изменилось. Не успела понять, как мои ноги взлетели вверх, и я оказалась в невесомости. Олег инстинктивно обхватила шею несшего меня мужчины и даже не заметила, как с меня слетели туфли. Он никак не отреагировал на мою реплику. Одной рукой удерживал мое тело, а другой достал из кармана рацию. «Уходим!» — скомандовал он и отключился. «Как меня нашли?» Плотно сжатый рот и ходящие по челюсти желваки яснее ясного давали понять, что охранник зол как черт. Он быстро передвигался в сторону черного выхода. Толкнул дверь ногой и тут же закинул меня на заднее сиденье стоящего у самого входа джипа. За рулем оказался тот амбал, что ходил за мной следом в паладиуме «Валим!» — крикнул он, и джип, свистя покрышками, сорвался с места. Попыталась принять вертикальное положение, но в этот момент автомобиль резко затормозил так, что я, больно ударившись носом о подголовник переднего сидения, на мгновение потеряла ориентацию в пространстве. Сползла в бок и при следующем толчке свалилась на пол. «Что происходит?» — прохрепела, держась за нос. «Не вставать!» — гарпнули мне. «Олег! Лежать, я сказал!» В лобовое стекло ударило ослепляющий свет ксенона. Как я поняла, нам перекрыли дорогу. И, судя по щелчкам затворов оружия, это были не друзья. — Витя, возвращайся на задний двор! — глушата пожаловали. Я лежала на полу, трясясь от холода и страха. У ребят разборки, а я по нелепой случайности попала в замес. — Че надо? — крикнул Амбал в приоткрытое окно. Ответа не услышала. Дверь со стороны Олега открылась, и тут я услышала автоматную очередь. Закрыв голову руками, заорала. Дальше события развивались молниеносно. Судя по выкрикам, подъехало подкрепление. Только кому, нам или им, непонятно. Началась беспорядочная стрельба. Кто-то закричал. Сквозь эту какофонию услышала сдавленный стон Олега. «Олег!» Подняв голову, я увидела, как, хватаясь окровавленной рукой за открытую дверь, он тяжело оседает. «Ляг!» — рявкнул Амбал, не прекращая полить из пистолета. Я послушно спряталась за сидениями и заревела. На взрыв от страха за Олега, потому что он там умирает, а мы ему ничем помочь не можем».